Глава 1479. Восхождение на святилище всех сект. Фануму молчал. Когда он впервые увидел душу Чуиянь, то решил вернуть ей долг, подарив любовь наставника своей ученице, но сейчас он уже был не так уверен в правильности этого решения. Он не мог притворяться, что в его сердце не осталось никаких чувств, кроме желания отомстить за мир горы и моря. Он мечтал о бабочке горы и моря, хотел раскрыть секреты звёздного неба безбрежных просторов. Что дачуя Янь, Фанму хотел только защитить и дать ей всё самое лучшее. Он не хотел видеть, как ей больно, желал ей только счастья. Молчание наставника заставило Янь-эр занервничать. Она закусила губу, гадая, не сказала ли она чего-нибудь лишнего. Не зная, что делать, она просто продолжала смотреть на Фанму, который казался таким молодым. Фанму, казалось, находился в забытии, вскоре занялся рассвет. Несколько дней назад небольшая группа учеников из других сект бросили вызов Светилищу. И мне удалось забраться в десятку лучших, но 13 и 17 места, занимаемые практиками девятой секты, достались 7. Из-за этого между учениками девятой и других сект вспыхнул конфликт. В результате к подножию горы Фанму пришла толпа практиков гораздо больше, чем в прошлый раз. «Старший брат, спустись с горы! Старший брат, ты нам нужен! Пожалуйста, выйди к нам!» Многие ученики кричали «это надеюсь видеть Фанму», того самого человека, чей сияющий силуэт стоял на вершине горы 10 лет назад. Они пришли сюда преисполненной надеждой. В последние дни распустили несколько новых порочащих доброе имя Фанму слухов. Его вновь начали обсуждать во всей школе безбрежных просторов. Эти слухи никак не пошатнули веру учеников девятой секты в своего кумира. Они чувствовали лишь злобу, стыд и раздражение. Сейчас они надеялись, что старший брат наконец ответит и заставит замолчать всех, кто распространяет слухи. Когда их крики стали ещё громче, Янь-Эр расстроенно опустила голову. Наконец Фан-Му вышел из забытья и тепло посмотрел на неё. Он поднял руку и прямо как в те времена, когда она была ещё ребёнком, легонько стукнул её по голове. «Хорошо», — с улыбкой побещал он. Её глаза расширились от удивления, а потом она одарила его ослепительной улыбкой. Её глаза заискрились. И она принялась радостно прыгать вокруг него. «Наставник! Наставник! Я знаю, что вы можете сделать! Надо ещё раз вызвать в Светилище Безбрежных Просторов Десятые Небеса!» Она надеялась, что это нанесёт серьёзный удар по морали практиков из других сект. «Какой в этом смысл?» – загадочный изрёк Манхао. Взмахнув рукавом, он двинулся вниз по склону горы. Янь-эр не отставала. «В смысле? Что вы собираетесь делать?» Янь-эр стала более зрелой. На публике она вела себя как взрослый человек – кто мог взять на себя ответственность за свои поступки, но рядом с Фанму она превращалась в маленькую девочку. Её вопрос остался без ответа. Десятки тысяч чечняков у подножия горы взорвались радостными криками, завидев Фанму на склоне. Люди вновь принялись радостно выкрикивать его имя. Практики из других сект полагали, что сегодня, как и всегда, Фанму откажется выходить к людям, но тут им стало слегка не по себе. Даже спустя 10 лет слава Фанму нисколько не поблекла, Ученики из других сект почувствовали, как у них участилось дыхание и закружилась голова. Они судорожно начали вытаскивать свои нефритовые таблички, чтобы известить лучших избранных своих сект о случившемся. Не прошло много времени, прежде чем новость о возвращении Фанмо облетела всю девятую секту. Множество учеников девятой секты после десяти лет унижения наконец смогли вздохнуть полной грудью. За столько лет многие не раз и не два мысленно винили во всём Фанмо, но сейчас это чувство испарилось... И они, побросав свои дела, поспешили к его горе. «Старший брат наконец покинул свою гору! Старший брат вернулся! Ха! Этот день наконец настал! Старший брат фан покинул место своего уединения и теперь покажет всем!» В горе стекалось всё больше и больше людей. С пары десятков тысяч толпа быстро разрослась до нескольких миллионов. В горе фан со всех концов секты слетали с лучи света. Избранные других сект, кто не находился поблизости, получив сообщение через нефритовую табличку, тяжело сдышали. 10 лет они провоцировали Девятую Секту, 10 лет пытались заставить Фанму что-то сделать, всё ради того, чтобы получить шанс уничтожить созданную им легенду. «Фанму! Наконец высунул нос из берлоги!» В одной из частей Девятой Секты оккупированный первый стоял седоволосый молодой человек. Он сделал глубокий вдох, его глаза ярко заблестели, стоило ему взмыть в воздух, как вокруг него начали сбиваться другие люди... В месте, где стояла лагерем вторая секта, на ноги поднялась девушка. У неё кипела кровь, и ей уже не терпелось броситься в бой. 10 лет ожиданий! В твоих же интересах не разочаровать меня, Фанмо!» С этими словами она взмыла в воздух. Избранные всех внешних сект тоже переполошились, и им хотелось немедленно бросить вызов Фанмо. 10 лет назад ты создал легенду! 10 лет спустя я её уничтожу!» Я десять лет работал, не покладая рук... «Теперь я готов превзойти Фанмо!» «Болтают, что фанму был ранен!» «Это отличная возможность прославиться за его счёт!» Девятая из секта напоминал разворожённый улей. Пока вокруг горы собирались практики, фанму с лёгкой улыбкой наблюдал за толпой. Наконец он сложил ладони низко всем поклонился. Прежде чем он успел хоть что-то сказать, люди у хором закричали. «Старший брат!» От их рёва задрожали сами небеса. Ян-эр рядом от нетерпения мялась на месте... Окинув взглядом толпу стоящих поодаль избранных других сект, он с улыбкой сказал «Янь-Эр, ты спрашивала, что я собираюсь делать. «Я собираюсь взять тебя с собой и полюбоваться прекрасными видами!» Судя по выражению лица Янь-Эр, она явно не этого ожидала. Не дав ей времени ответить, Манхоу взмахнул рукавом и взмыл в воздух. «Собрать Адаосы!» – прогремел его голос. «Приглашаю вас в восьмую секту, в путешествие до самой первой секты!» «Мне стало любопытно, как выглядят их светилища безбрежных просторов!» Это был подарок Янь-Эр. К тому же ему предстояло совершить прорыв, дабы довести лампу души до совершенства. Толпа тотчас стихла, а потом разразилась оглушительным рёвом. Люди были вне себя от радости. Даже Парагон с семью эссенциями из девятой секты на вершине одной из гор не громко хохотнул. «Что ж, раз это твой план, позволь мне немного помочь!» Тихо сказал он. «Эти дети слишком долго терпели всё это!» Покачав головой, Парагон улыбнулся и взмахнул рукавом. С Рокотом появилась гигантская магическая формация. С появлением в ней перемещающей силы туда устремился Фанмо, Янь-Эр летела за ним. Чтобы ученица не отстала, Фанмо помог ей силой своей культивации. Радостные ученики девятой секты тоже полетели к порталу. Практики из других сект поражённо уставились на формацию, а потом слегка побледнели, когда поняли смысл слов «Мэнхао» но и они устремились к перемещающей формации, с рокотом портал содрогнулся и переместил людей в небо Восьмого Континента. Внезапное появление такого количества людей переполошило всю Восьмую Секту. Мэнхо обратился к оцепеневшим людям внизу. «Я Фанму из Девятой Секты. Я пришёл, чтобы бросить вызов Святилища Восьмой Секты». Не успели ученики Восьмой Секты толком отреагировать, как Фанму вместе с Яньэр двинулся к Святилище Безбрежных Просторов. Местная секта никак не могла их остановить. Всё-таки избранные всех восьми сект последние 10 лет неоднократно посещали святилище 9 Радостная Янь-Эр неотступно следовала за наставником через толпу практиков восьмой секты на их пути к святилищу. Вскоре они оказались у подножья высокой горы. «Янь-Эр, хочешь пойти со мной?» Спросил Фанму. Она сама не заметила, как у неё приоткрылся рот. Сердце внезапно быстро забилось в груди, и ей начало не хватать воздуха. Так она и стояла ловертон в воздух. Она просто хотела ещё раз увидеть наставника на вершине горы. Ей в голову не могло прийти, что он захочет взять её с собой. Но тут она вспомнила слова наставника о том, как тот собирался взять её полюбоваться прекрасными видами. «Я... я...» – залепетала она. «Не хочешь?» «Хочу!» – выпалила она, испугавшись, что её могут не взять. От души рассмеявшись, ванму зашагал к святилищу безбрежных просторов. «Янь-эр рядом...» Под его защитой это место не представляло бы для неё угрозы, даже если бы это была не просто лестница, а логово дракона. Когда Фан Му повёл Янь-Эр к святилищу восьмой секты, более сотни миллионов учеников девятой секты одобрительно загудели. Практики восьмой секты угрюмо стояли в стороне, вскоре воздух прорезал колокольный звон. Сначала один раз, потом дважды, трижды, четырежды. Звон вообще не стихал. Под звуки колокола фанму поднимался вместе с Янь-Эр по склону горы, Десять тысяч ступеней, тридцать тысяч, семьдесят тысяч, сто тысяч ступеней. Святилище безбрежных просторов Заркатала, когда были призваны первые небеса, следом вторые и третьи. Случившееся десять лет назад повторялось. У людей просто не было слов, чтобы выразить то, что они сейчас чувствовали. Сгорела всего одна благовонная палочка, когда изумлённая толпа узрела все десять небес. Колокольный звон затопил все секты, весь мир». Фан Моу Янь-Эр стояли на вершине десятых небес, прохладный горный ветер играл их волосами, пока они любовались облаками. Крещение колокольного звона очень сильно помогло культивации Янь-Эр, но сейчас ей не было дела до благословений. Слегка заортившись, она стояла рядом с наставником. Перед ними раскинулись необъятные земли и небо, опьяняющее чувство. «Янь-Эр», – мягко сказал Фан – «посмотри на облака. Горы, небо, земли. Запомни этот пейзаж». Насколько велик мир перед глазами человека, настолько же великим будет его будущее. Настолько же великим может быть твое сердце. Мы, практики, культивируем не тело, а сердце.